Неповторимый облик, складывающийся веками картина своеобразия московской архитектуры. Как часто в рассказах о Москве можно встретить эти слова. А что кроется за ними? Из каких отдельных элементов храмов, дворцов, жилых домов и официальных зданий складывается действительно уникальная панорама этого города? Сегодня представить себе, как выглядела Москва в первые 5 веков своего существования, можно только по картинам художников и реконструкциям историков. Деревянные дома, составлявшие основную массу застройки, до наших дней не дошли. Но постепенно стали появляться и каменные. Было их не так уже много, ведь построить себе такие палаты могли только люди состоятельные. Ну а до наших дней дошли буквально единицы. Два таких памятника сохранились на улице Варварка. Эти палаты в 1556 году царь Иван Грозный пожаловал заморским гостям, купцам из далекой Англии чтобы они могли останавливаться здесь во время своих приездов в столицу Московии. Цель был весьма заинтересован в хороших отношениях с Англией. Одно время он даже намеривался породниться с правящей там династией, но этим планам не удалось осуществиться. Эти боярские палаты, к сожалению, не совсем точно были реконструированы в середине прошлого века, но зато это один из первых государственных музеев Москвы. В далёком 16 веке жил здесь дед первого царя из династии Романовых Никита Захарин Юрьев. Далёкий потомок, император Александр II, велел отреставрировать дом предков и открыть здесь музей, который так и назывался Дом бояр Романовых. Ещё одни жилые палаты, а ныне музей, спрятались в Армянском переулке. В конце 17 века принадлежали они стольнику Протопопову. Место это было в те времена весьма аристократическим. Рядом с Протопоповым жил всесильный фаворит царя Алексея Михайловича, боярин Артамон Матвеев, на воспитанице которого, Наталье Нарышкиной, овдовевший царь и женился. Но это всё история, потому что от Матвеевских палат до наших дней ничего не дошло. А в доме Стольникова Протопопова теперь музей Огни Москвы. Первым хозяином этих палат, вот уже 300 лет смотрящих своим фасадом на Москву-реку, был оверкер Кирилов, смотритель царских садов. Это единственная усадьба 18 века, сохранившая почти без изменений свой внешний вид. А эти нарядные белые палаты имеют весьма суровую историю. Когда-то помещался здесь настоящий военный завод, Гранатный двор. Изготавливали его мастера порох и прочие весьма опасные смеси и начиняли ими бомбы и гранаты. А в 1712 году случилась здесь настоящая авария. Видимо, нарушили старые мастера технику безопасности, и цех взорвался. Затем несколько раз здание существенно перестраивалось, но недавно архитекторы-реставраторы постарались вернуть ему первоначальный облик. XVIII век и преобразования, начатые Петром I, резко изменили лицо Москвы. Поярские палаты уступили место новым дворцам, строящимся по планам европейских архитекторов и в модном тогда стиле барокко. Такой зимний дворец в миниатюре сохранился на улице Покровка. Есть легенда, что именно здесь императрица Елизавета Петровна праздновала свою тайную свадьбу с Алексеем Разумовским. В начале 19 века дворцом владел князь Трубецкой, дальний родственник Пушкиных, и маленького Сашу Пушкина возили сюда в гости. Стили меняются, и на смену пышному барокко приходит более строгий классицизм. Он представлен в Москве не только образцами жилых усадеб богатых аристократов, но и первым театром. После пожара в 1856 году здание было перестроено, но внешний облик во многом сохранён. Не забывали и торговые люди. Для приезжих купцов в Китай-городе в этом же стиле был построен гостинный двор. Это творение Джакомо Кваренги стало образцом для многих подобных зданий по всей России. А в этом доме размещался опекунский совет. Сюда владельцы городских и сельских усадеб могли их заложить в случае какой-либо финансовой нужды. Кстати, Гоголевский Чичиков намеревался заложить здесь свои мёртвые души. Образцом позднего классицизма называет искусствоведы и первый московский вокзал. Но XIX век, вторая его половина, уже не отличается строгостью архитектурных стилей. Преобладает их смешение в самых необычайных формах появляется так называемый русский стиль, когда московский зодчий начинает использовать мотивы древней допетровской архитектуры. Ну как же иначе должно выглядеть здание, специально предназначенное для городского самоуправления, Московской Думы. Именно здесь принимались важные решения по строительству трамвайных линий и канализации, расширению электрического освещения и прокладке новых улиц и набережных. Купеческая аристократия строила себе усадьбы взамен дедовских. Правда их дети, вступая в 20-й век, предпочитали новые стили, например, модерн. Перебушинский заказал себе особняк самому модному архитектору Москвы Фёдору Шехтелю. А это уже магазин в стиле модерн, знаменитый Универмаг Мюр и Мирелис. Неподалёку от него архитектор Валькот возводит самую современную по тем временам гостиницу, знаменитый Метрополь. А рядом с храмом Христа Спасителя возникает доходный дом Перцова в стиле модерн. Современные веяния проникают даже в церковную архитектуру. 20-е и послереволюционные годы – эпоха конструктивизма. Одно из самых ярких имен этого направления – Константин Мельников. Еще продолжается старая традиция приглашать иностранных мастеров. Благодаря этому древняя Мясницкая улица получила один из образцов зодчества знаменитого архитектора 20 века француза Ле Корбезье. Но представители власти мечтали украсить столицу первого социалистического государства колоссальными зданиями. Они должны были всем своим видом демонстрировать достижение нового строя. Правда, затея с циклопическим дворцом Советов не удалась. И в 40-е годы Москва украсилась сразу несколькими не такими высокими, но тем не менее на фоне общей застройки города гигантскими зданиями. Говорят, что в честь 800-летия Москвы их тоже должно было быть восемь, Но последний дом-башню построить не удалось, и на его фундаменте чуть позже возвели гостиницу России. Столица продолжает расти и ввысь, и вширь. И сегодня в самых разных её уголках стремительно вырастают новые здания самой необычной архитектуры. Не всегда они радуют наш глаз. Сосуществующая новая архитектура кажется чужеродной на фоне привычного московского пейзажа.